Затем я положил руку на стеклянную дверь, толкнул, и с улицы, где воздух был горячим и липким, как в турецкой бане, и где запах бензиновых паров вмешался с застойным нежным запахом реки, который расползается по городу тихими летними ночами, вошел в светлый гигеринческий прохладный мир за стеклом, где была улыбка, ибо нет ничего более светлого,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 «Все это высокомерье брезгливость и чистоплюйство. Не любит играть с нехорошими мальчиками. Боится, что не запачкают его костюмчик». «Это нечестно», — возмутилась она. Я, пожал плечами и сказал. «В общем, я попробую». «Как?» «Тут только один путь. Я пойду к губернатору Старку и уговорю его арестовать кофе,